Глава седьмая. Арена. С громким щелчком механизм удерживающей цепи на ошейниках тварей спал, и поединок начался. Слух уловил звон цепей упавших на грубый песок, но этот звук утонул в рёве ликующей толпы. Эти люди собрались здесь с понятной целью поглазеть на кровавый поединок, в котором победителем выйдет или человек, или зверь. этим психам, готовым отдать большие деньги за подобное зрелище, совершенно плевать, кому сегодня улыбнётся удача. Мы оказались в центре арены, а с противоположных сторон на нас ощерились настоящие монстры. "Вся в круг!" закричал я, понимая, что по одиночке нас быстро перебьют. Рокси, Дьювайн и Лиар выполнили мой приказ без колебаний, а вот шахтёры всё восприняли на свой лад и сгруппировались отдельно, за что и поплатились. Лесвигон бросился на них, и бока Марк, размахивавший судлю удара, успел цапнуть старого горда. Острые когти разорвали одежду на теле шахтёра и оставили глубокие следы. Из-за своего почтенного возраста горд попросту не успел защититься или шагнуть назад. Он закричал от боли, а по груди расплылись пятна крови. Тут бы ему и пришёл конец, но взмахом двуручного тесака Киран отогнал дикую кошку подальше от раненого товарища. Вроде обошлось без потерь. Но самое паршивое уже случилось. Хищник почувствовал запах крови и слетел с катушек. Лезвигом не торопился атаковать. Гигантская кошка расхаживала вокруг нас, выискивая слабые места. Запах крови подгонял её, будоражил и заставлял шерсть на загривке топорщиться и ходить волнами. Тварь хотела крови и свежего мяса, но уже поняла, что добыча будет сопротивляться. Вторая тварь пока не спешила атаковать, рассматривая нас с почтительного расстояния. Но это нам только на руку. Есть время разобраться с первым монстром. Лезвигон снова атаковал, но на этот раз решил попробовать на прочность нас. Тварь поджала лапы и выпрямилась словно пружина, но мы были к этому готовы. Я выставил перед собой рогатину и упёр её в песок, даже не надеясь удержать в руках самостоятельно. Такая туша сметёт и меня, и всю нашу компанию. Кошка слишком поздно подела свою ошибку. Находясь в прыжке, изменить хоть что-то она уже не могла. Она издала испуганный виск, а в следующее мгновение напоролась на остриё рогатины. За счёт собственной тяжести лезвие гонцам насадил себя на остриё на целый локоть, но удержать кошку на весу мне было не по силам. Древко рогатины с треском сломалось, а тварь рухнула на песок. К моему удивлению, она смогла подняться на лапы и ищично оскалилась. Я шагнул назад, скинул со спины щиты и потянулся за кинжалом. Рокси приготовилась бросать сеть, но в этот момент у Лиара сдали нервы. Он швырнул оружие и побежал прочь. "Стой, дурак!" заорал я, но этот болван не послушал приказа. Изтекающей кровью Лизвегон мгновенно переключился на одиночную цель. Он больше не прыгал, но смог добежать до цели и полоснуть Ляра по ногам, прежде чем на него самого опустилась ловчая сеть. Я бросился к хищнику, чтобы вонзить в него кинжал, но Марк оказался у цели раньше. И с размаху опустил на голову кошки тяжеленный молот. Тварь дернулась и замерла навсегда. А вот Ляра и не думал останавливаться. Вскочив на ноги, он похромал к краю арены, где топтался гармогонт. твари, напуганные громкими криками и запахом крови, решила, что её атакуют и помчалась на возмутителя спокойствия. Парень быстро понял свою ошибку, но время было упущено. "В стороны!" зарал я, понимая, что огромный монстр разбросает нас словно кегли. Через пару мгновений Лиард дохочего показал на собственном примере, что бывает с теми, кто стоит на пути у Горгомонта. Монстр даже не заметил застывшего на пути человека, врезался в него на полном ходу и отбросил метров на 5. Изувеченное тело музыканта распласталось на песке в неестественной позе. — Гармагонт! Гармагонт! — скандировали трибуны, подгоняя тварь. — Неужели они хотят нашей смерти? И где эта хваленая человеческая солидарность? Если уж вы и пришли посмотреть на кровавое представление, поддержите своих соплеменников в битве с тварями. Хотя еще неизвестно, кто здесь твари. Монстры ведут себя вполне предсказуемо. Гармогонд просто напуган. Я обезумел от голода и запаха крови. А вот настоящие твари сидят на трибунах. Вот с кем бы я хотел оказаться на арене лицом к лицу. Думаю, на деле они были бы куда менее решительными. Монстр промчался мимо нас. Он попытался остановиться, но массивная туша толкала его вперёд, и по инерции тварь пронеслась ещё метров 5. А что? Это открывает пространство для действий. Я огляделся, чтобы оценить готовность ребят. Горд сидел на песке, зажимая глубокие раны на груди. Он уже точно не боец. Оба шахтёра стояли с оружием в руках, готовые защищать товарища сколько потребуется. Посмотрим, как долго они продержатся, если Гармагонт выберет своей целью именно их. Меняем тактику, скомандовал я. По очереди заманиваем тварь на себя и используем преимущество в манёвренности. Кружитесь и не давайте ему зацепить нас. Остальные должны изводить тварь быстрыми и точными ударами. Чем больше ран она получит, тем лучше. Действуем!» Гармогонт направился в нашу сторону, поэтому пришлось начать первым, чтобы показать пример остальным. «Эй, животинка, сюда! Сюда!» Грункие звуки раздражали тварь, поэтому она без колебаний выбрала меня в качестве следующей цели. Как и ожидалось, Гармогонт взял разбег и понесся мне навстречу. Оставалось лишь броситься к нему, а затем отскочить в сторону. Огромная голова монстра прошла буквально в нескольких сантиметрах от меня, но я остался цел. Тяжёлое падение на песок ни в счёт. Рокси успела ранить ногу твари острым серпом. Молодец, девчонка. Конечно, рискует попасть под удар, но куда деваться? В придуманной схеме помимо нас двоих участвовали только брат и сестра Дювайны. Они держались по разные стороны от твари и тыкали в неё копьями. Вот только кожа гармогонта -то, была невероятно толстой и прочной, поэтому удары копий оставляли лишь небольшие царапины на его теле. И всё же монстр обратил внимание на девушку с копьём и выбрал её в качестве следующей цели. "Эра!" зарал Ирик и бросился на помощь. "Стой, работаем по отлаженной схеме!" крикнул я, но все мысли парня были сконцентрированы на спасении сестры. Вот же болван. Конечно, я мог махнуть на парню рукой и позволить Гармагонту растоптать его, но если есть шанс помочь, почему бы не рискнуть и не протянуть руку помощи? Тем более, что это только первый бой на арене. Сколько их ещё будет? Мне нужны люди, которые пойдут за мной. К тому же Ирак лоялен, в отличие от напыщенных шахтёров, которые держатся кучкой и признают только собственное мнение. Нужно выручать парня. Ирек попытался ударить монстра копьём в шею, но поторопился. Выпад получился смазанным и не причинил вреда. Да эры оставались считанные метры, которые массивный зверь преодолел за секунды. И тогда Ирек решился на безумный поступок. Он швырнул копьё под ноги твари в надежде хоть ненадолго её задержать. Древко хрустнуло и разлетелось. Гигант ненадолго замешкался, но этого мне хватило, чтобы проигнуть огромной твари на спину и подтянуться ближе к шее. Гармогонт почувствовал опасности и принялся рыкаться, пытаясь сбросить меня на песок. Зрители наблюдали за этим инопланетным родео, и едва не надорвали глотки от восторга, а вот мне было не до радости. В любой момент я мог сорваться, и тогда эта громадина позаботится, чтобы не оставить от меня даже крохотного кусочка. Один из толчков подбросил меня немного вверх. Я оттолкнулся от спины лишь для того, чтобы подобраться поближе к голове чудовища. Один выверенный удар в глаз Тварь заревела от боли и покачнулась. Я наносил один удар за другим. Друзья схватили за оружие, принялись кромсать гигантского зверя, и он не выдержал. С оглушительным ревом гармогонт покачнулся и упал на передние лапы. Я не удержался на шее монстра и кубарем покатился на песок, а в следующее мгновение огромная туша рухнула рядом со мной. Еще немного, и тварь сделала бы из меня лепешку. Трибуны взорвались овациями. Тутар Анхон выплыл на арену, стоя на гравитационной платформе. Распоредитель был весьма доволен собой и приветливо махал руками. Два охранника парили у него за спиной с лазерными пушками в руках. Как я понимаю, охрана была нужна на тот случай, если кто-то из нас решит свести счёты с этим мерзким типом. В стартовом поединке люди оказались сильнее двух тварей. «Посмотрим, как они справятся с целой стаей! Но это вы увидите уже завтра! А сейчас для услады ваших глаз кровь на арене прольют профессиональные бойцы!» Надсмотрщики выплыли на арену на таких же платформах, как распорядитель с охранниками, и погнали выживших в подтрибунное помещение. Перед тем, как уйти с арены, я подошел к телу Леара и вынул у него из-за пазухи фоторамку. Защитное стекло треснуло, но изображение не исчезло. Не знаю почему, но я твёрдо решил, если выберусь, непременно разыщу эту девушку и расскажу о судьбе её мужа. Неизвестность изводит сильнее боли от утраты. По крайней мере, она перестанет его ждать. Нам не дали досмотреть, что происходило на арене, а жаль. Я хотел бы узнать, к чему готовится дальше, а заодно оценить уровень подготовки гладиаторов. Думаю, их оружие и защита куда мощнее. чем наши первобытные ковырялки. После окончания боёв гордо увели в медицинскую капсулу, а к нам явился распорядитель. Два охранника привычно топтались у него за спиной. Ты подарил нам замечательное представление, произнёс Тутар Анхон, посмотрев мне в глаза. Теперь я понимаю, что твой прошлый хозяин не соврал. Можешь выбрать награду. «Любую женщину из наложниц-гладиаторов, достойную еду или отдельную комнату. И нет, ты пока не гладиатор. Пусть это и был превосходный бой. Закон арены для всех один. Ты должен пройти пять боев». «Я хочу, чтобы мне отдали ее», — произнес я, указав на Рокси. «Пусть она будет моей личной наложницей, и никто другой не коснется ее». «Как пожелаешь», — хмыкнул Тутаран Хонн. Но она остаётся бойцом Арианы и будет принимать участие в битвах. Я заплатил за неё хорошие деньги и хочу, чтобы она их отработала. А девок для утех я найду на любой орбитальной станции. Жаль. Хотелось вывести Рокси из участия в боях. Пусть она и ценный союзник на арене, спокойнее знать, что она в безопасности. С одной стороны, мне не стоило показывать своё отношение к девушке, потому как тот же Тутар Анхон Можете использовать её, чтобы наполить мне. С другой, рано или поздно на неё обратят внимание, и лучше рискнуть, чем отдать её кучке гладиаторов для забавы. В итоге поход в медицинскую капсулу заработали все, только время выставляли в зависимости от повреждений. Мне так вообще дали всего 15 минут, а по возвращении в камеру я увидел сытный ужин, которым нас решил побаловать распорядитель. Новый поединок состоялся уже на следующий день. Перед выходом на арену Тутар Ханхон подошёл к нам и бросил на пол свёртки с одеждой. "Оденьтесь! Вам нужно выглядеть приличнее. Теперь вы не кучка отребя, а бойцы, которые запомнились зрителям. Продажи билетов выросли на четверть после вашего спектакля с дикими зверями. Поэтому нужно постараться и не разочаровать гостей". Распределитель удалился объявлять наш выход, а надсмотрщики зорко следили за порядком. Когда решётка, отделяющая нас от выхода на арену, отъехала в сторону, я услышал громкий возглас. Эй, баллоны, собрались идти с пустыми руками? Возьмите эти богры, они вам пригодятся. Конечно, если вы ещё не научились летать. Выходя на арену, я готовился к чему угодно, но распорядителю удалось нас знатно удивить. У входа нас ждала широкая платформа, а остальная поверхность арены была залита водой почти на метр. В воздухе парили квадратные платформы размерами где-то метр на метр. "Смотрите, там какие-то чешуйчатые твари!" закричал Марк, указывая в воду. "Верно, это кроуги из местной звёздной системы", подтвердил Ирак. "На суше они не особо опасны, а вот в воде справиться с ними нет никаких шансов". Пока мы торчали у входа на арену, на одной из платформ появился Тутаранхон. Правда, на его платформе были поручни, страхующие от случайного падения. Не удивлюсь, если этот негодяй ещё и пристегнулся ремнями для пущей уверенности. Под аплодисменты трибун он выплыл на середину арены и обратился к зрителям. Кровожадные кролги не ели 3 дня, чтобы нагулять аппетит перед сегодняшним представлением. Наши герои попытаются оседлать парящие платформы и перепрыгивая с одной на другую, должны подняться наверх, чтобы активировать систему слива воды. Только так они смогут выжить. А чтобы их расшевелить, мы установим таймер. Каждые 5 минут вода будет подниматься на один уровень, пока не сработает механизм или пока все бойцы не погибнут в зубах кровожадных тварей. Звучит сложно? А мне кажется, недостаточно. Чтобы усложнить задачу, мы выпустим кровокрылов, которые реагируют на любое движение. Это будет настоящая битва за выживание, как в воде, так и в воздухе. Начали. Решётка опустилась за нашими спинами, лишая возможности отступить. Тутаранхон плыл к краю арены, а я искренне мечтал о том, чтобы взмыть вверх и столкнуть его в воду. Жаль, пока это не реально. Что же, чем быстрее мы доберёмся до системы спуска воды, тем больше шансов выжить. Ник, есть идеи, как пройти это испытание? Погоди, мне нужно выстроить стратегию. Отозвался я, прикидывая, как лучше бороться с воздушными противниками. Именно они будут нашей главной головной болью, если не считать опасные платформы. Да что тут выстраивать? хмыкнул Марк. Он прыгнул обеими ногами на платформу, покачнулся, удерживая равновесие, а затем перепрыгнул на платформу повыше. Вот теперь его заметили кровокрылы, и устремились к горделивому шахтёру. Марк успел зацепить крыло одной твари, прежде чем она впилась ему в руку. В этот момент другая тварь вцепилась когтями ему в ногу, а затем запустила острые клыки. Марк выронил багор, который сейчас стал бесполезен, схватил кровокрыла и могучими руками свернул ему шею. Вторая тварь успела ретироваться, но только для того, чтобы атаковать снова, теперь уже с из спины. Новые крылатые монстры пикировали вниз, чтобы обрушиться на Марка. Горт и Киран осели на нижние платформы и поспешили на выручку товарищу, но опоздали. Сразу три твари вцепились в шахтёра. Он попытался спрыгнуть на более низкую платформу, но не удержался и рухнул в воду. Кроуги не дремали. Марк не успел даже вынырнуть, как вода окрасилась в красный цвет и пошла пенными бурунами. Чешуйчатые монстры знали своё дело и дождались обеда. Судя по всему, кровокрылы не особо жаждали спускаться, поэтому не атаковали ни Горда, ни Кирана, а упархали обратно под самый купол. Теперь мы знаем, что скорость здесь не лучший помощник. Быстро прорваться к заветному механизму не получится. Значит, будем прорываться с боем, заключил Киран, решительно поднял багор. Погоди прорываться, остановил я. Грубой силой мы успеха не добьёмся. Нас и так меньше, чем этих тварей. И что ты предлагаешь? Остаться здесь и ждать, пока нас сожрут кроуги? Будем подниматься на платформу одновременно. Я прыгнул на платформу нижнего яруса и кивком указал Кирану, куда встать. Багор держал горизонтально, как шест, чтобы сохранять равновесие. Горд сместился в сторону, позволяя остальным занять места на платформах. Как только весь нижний уровень оказался занят, я отдал команду подниматься наверх. Крывокрылы немедленно направились к нам, но теперь им было сложнее, потому как пришлось разделяться между несколькими целями. Я пару раз взмахнул багром и отчаился попасть в шуструю тварь. Нет, рубить их не выйдет. Куда эффективнее колоть? Рядом вскрикнула Рокси. Я невольно повернулся на шум, пропустив атаку крылатого монстра. Он немедленно воспользовался ситуацией и впился клыками мне в бок. Пришлось перехватить багор одной рукой и другой оторвать от себя голодного кровопийцу и силой швырнуть вниз. Я лично убедился, почему кровокрылы устерегались приближаться к воде. Тварь ещё не успела коснуться поверхности, как оттуда выскочил огромный кроуг с длинной зубастой пастью и схватил её прямо в воздухе. "Ник, слева!" закричала Рокси, предупреждая меня об опасности. Я успел проткнуть одну тушку, но меня атаковали сразу два других монстра. "Прыгай ко мне!" закричал Киран, и мне пришлось воспользоваться его предложением. Под нашим весом платформа немного просела, но мы встали спину к спине и продолжали сражаться с тварями. Видя наш успех, остальные последовали этому примеру. Ирик устроился рядом с Эрой, а Горд сместился к Рокси. Кровокрылы падали вниз один за другим. Но и для нас битва не проходила бесследно. На моём теле алели уже три рваные раны, и что самое противное, они очень слабо затягивались. Неужели моя регенерация перестала работать или у неё тоже есть предел? Ладно, что мне-то жаловаться? У некоторых ребят дела обстояли ещё хуже. В какой-то момент я заметил, как Рокси оступилась, потеряла равновесие и полетела вниз с платформы. Я успел спрыгнуть на нижний ярус, а затем махнул багромой и подхватил её до того, как девушка упала в воду. Пасти кроугов щёлкали буквально в паре сантиметров от её ног. "Ник, тени!" заверещала девушка. "Пытаюсь!" я отдувался, подтягивая древко к себе. Оно предательски скользило в руках, а накатывающая слабость мешала собраться с силами. Если бы не адреналин и сила воли, я бы ни за что не затащил девушку к себе на платформу. "Ник, Рокси, время" закричал Ирак. 5 минут прошло, и вода начала стремительно прибывать, затапливая нижний ярус. Мы поспешили подняться выше, чтобы уйти от встречи с монстрами. К счастью, кровокрылы решили убраться наверх и дали нам передышку. С минуту мы переводили дыхание, но я понимал, что время играет против нас. И дело не только в поднимающейся воде, но и в кровотечении. Что за мерзкая слюна у этих тварей? Не думай, Валькиран. Кровь практически не свёртывается. Третий уровень платформы мы взяли с большим трудом. Кровокрылов стало меньше, но и нас покидали силы. До четвёртого уровня Горд не дотянул, просто не смог допрыгнуть до края платформы. Я даже не стал смотреть вниз, чтобы не терять силу духа. И так понятно, какая судьба ждала старого шахтёра. Жаль, из этой троицы он был самым рассудительным. "Ник, брось меня", прошептала Рокси, когда нам снова пришлось прыгать. "Я не смогу. А лучше убей. Не хочу чувствовать, как тело раздирают на куски". "Не волнуйся, подруга. У меня есть план. Я посмотрел наверх, где на платформе уже расположились Ирок и Эра. Крывокрылы кружили над их головами, но они не подпускали их близко. Как только крылатые монстры отступили, Ирок лёг на живот и протянул багор вниз. Я схватил Рокси одной рукой за талию, а второй ухватился за багор. Платформа опасно просела, но Эра спрыгнула на соседний квадрат, и стало немного легче. Друзья, я вижу механизм, закричала Эра. Вот же он, мы у цели. Жми! одновременно выкрикнули мы с Ироком. Я уже не видел, что происходило дальше. Но что-то загрохотало, а потом вода стала отступать, увлекая за собой прожорливых кроугов. Очередной этап арены пройден. Не могу поверить, что гладиаторам приходилось проходить то же самое, что и нам. Это безумие. В этот раз я проторчал в медицинской капсуле три часа, а остальные и того дольше. «Вы как хотите, а я не намерен ждать, когда нас прикончит». Тихо произнёс я, когда мы собрались в полном составе: "Будьте готовы устроить побег, как только подвернётся такая возможность". "Это нереально", покачал головой Ирак. "Во вселенной нет ничего невозможного, просто наши шансы на успех минимальны, но они есть. И лучше погибнуть так, чем ради веселья этих негодяев на арене". Или Тутар Анхун прослушивал наши разговоры, или кто-то из ребят донёс в надежде на вознаграждение. Но следующий бой кардинально отличался от предыдущих. Теперь нас не выпускали всех вместе, а выводили по одному. Явно боялись побега или вооружённого бунта. Хотя что могут сделать 5 отчаявшихся людей с примитивным оружием в руках? Нам даже не дали прийти в себя и смириться с гибелью товарищей, а на следующий день снова бросили в бой. Вот только в этот раз нашими противниками были не монстры, а люди, полюбившиеся вам новички, Бросят вызов настоящим машинам убийства, гладиаторам арены прошлого сезона. Пять поединков и пять победителей. Бой до первой крови. Но даже первая кровь может стать смертельной, кричал Тутар Анхон, а его голос эхом отражался от прозрачных барьеров арены. Мы стояли в подтрибунном помещении, ожидая, когда нам прикажут выходить на арену. Эй, прыгун! А кликнул меня один из гладиаторов. Ты доказал, что умеешь прыгать по платформам, но этого мало для победы над гладиатором. Тутаранхон сказал, что ему придётся заплатить большие деньги, если ты переживёшь пятый поединок. Именно поэтому он поставил тебя в поединок со мной. Ты ведь понимаешь, что 500 крон это очень большие деньги, которые никому не хочется платить. В мире, откуда я прибыл, этого не хватит даже на месяц комфортной жизни. Так что можешь не рассказывать мне о деньгах. Слушай меня, болван. Я говорю не о деньгах, а о том, что как только мы выйдем на арену, тебе крышка. Ты не переживёшь и третий бой. Что ж говорить о пятом? Будешь вести себя тихо, я всё сделаю быстро и почти безболезненно. Но начнёшь выкабениваться, пеняй на себя. Ничего личного, парень. Ага. Стал бы ты рассказывать мне всё это, если бы был так уверен в своей победе. Вышел бы на арену и сделал бы своё дело. Но нет. Ты пытаешься морально уничтожить меня ещё до выхода. Не грусти, пирожок, но у тебя ничего не выйдет. Я попал сюда не для того, чтобы позволить изрубить себя в капусту. Мне выпало выйти на арену в составе первой пары. К центру арены шёл, ловя себя на мысли, что совершенно не переживаю за исход этого поединка. Разве в первый раз мне приходится умирать? Подняли оружие, приветствуя зрителей, и разошлись на 10 шагов друг от друга. Буквально за мгновение до того, как Тутар Анхон дал отмашку к началу боя, на арене появилась летающая сфера. Я не сводил глаз с противника, а потом не сразу обратил внимание на третьего участника поединка. Сэр Железяка, не знаю, как он меня нашёл и где был всё это время, но это был он. Кому бы ещё пришло в голову идея создавать подобного дроида? Начали, прокатился под куполом голос распорядителя арены. Кажется, он был настолько поглощён развлечением зрителей, что совершенно не заметил присутствие моего дрона на арене. Противник принял боевую стойку и шагнул мне навстречу, но в следующее мгновение мимо меня пролетел луч лазера, а в голове гладиатора появилась идеально круглая дыра. Он ещё не успел завалиться на песок, Как я машинально перекатился через плечо, уходя с линии огня, я обернулся. На арену выходили четверо бойцов, закованных в крепкую броню штурмовиков с эмблемой корпорации Юникорн. Сквозь прозрачное забрало шлема я узнал знакомое лицо одного из агентов. "Здорово, Савин", ухмыльнулся он и закинул на плечо лазерную пушку. "А я-то гляжу, рожа знакомая. Вот решил посмотреть на тебя поближе". Собираешь мотки, иди за нами. Ах, да, совсем забыл, что у тебя ничего не осталось. Не привычно видеть тебя в таком жалком состоянии, но так даже лучше. Ничего не будет тебя задерживать.